Глава 2. Типы характеров и особенности психики, нервной системы и поведения человека. Тип характера и три сферы психики человека. «Иногда я пропадаю в кроличьей норе своей психики». Артур Конан Дойл. Различают три основные сферы психической активности человека – выливая, эмоциональная и И рациональная. Выливая – это сфера деятельности, активности, динамики и общего энергетического потенциала человека. Выливая сфера определяет способность человека действовать, реализовывать принцип «решил-сделал», совершать серьезные усилия, воздействовать на мир и вести за собой людей. Лидерские качества обеспечивает именно выливая компонента – Люди, у которых волевая сфера психики развита высоко и является ведущей, называются волевыми людьми. Всё в их жизни решает именно их волевая сфера. Они активны, динамичны, энергичны, действуют быстро и продуктивно, добиваются своих целей, склонны к лидерству. Эмоциональная сфера – это вся палитра человеческих эмоций и настроений, которые у него возникают – радость, грусть, страх – гнев, презрение, удивление и производные от них. Эмоции – это реакции человека на его потребности, умение чувствовать свои потребности, осознавать и выражать их. Развитость эмоциональной сферы человека определяется тем, насколько человек способен чувствовать свои потребности и откликаться на них, разнообразием его эмоций, Их знаком, положительным или отрицательным, силой эмоций, открытостью их проявления. Люди, у которых ведущая сфера эмоциональная, называются эмоциональными людьми. Они отличаются яркими проявлениями своих эмоций, эмоциональной заразительностью, разнообразием эмоций, открытостью. Поведением людей эмоционального типа управляют именно их чувства, эмоции. Рациональная сфера – это проявление мыслительной активности человека, идеи, решения задач, мысли, рассуждения, мышления, принятие решений. Рациональная сфера включает в себя все сферы и формы интеллектуальной деятельности человека. Люди, у которых ведущей является рациональная сфера психики, называются рациональными людьми. Большую часть времени эти люди тратят на мыслительную деятельность – анализ, синтез, размышления, исследования, выводы, доказательства, аргументации. Все три сферы человеческой психики – воля, эмоции и мышления – развиты у всех людей, но в разных пропорциях. Среди шести типов характеров к категории «волевой тип» принадлежат контролёр и артист. У обоих типов эта сфера психики находится на первом месте по уровню развития. И контролер, и артист – люди действия, они сами инициируют процессы и проекты, предпочитают активно чем-то заниматься и склонны к лидерству. На втором месте у контролера находится рациональная сфера, контролер вырабатывает подходящую концепцию, принимает решения, планирует и реализует свою систему. У артиста на втором месте эмоциональная компонента психики. Являясь центром внимания и привлекая публику, артист выражает яркие и сильные эмоции. Таким образом, контролер и артист – волевые типы с тенденцией к лидерству, но контролёр склонен к лидерству рациональному, с важной сверхценной идеей, а артист – к лидерству эмоциональному, с заражением публики сильными, яркими, разнообразными эмоциями. Социолог и художник принадлежат к эмоциональным типам. Социолог всегда испытывает и транслирует в социум множество эмоций, преимущественно позитивных и оптимистичных. Именно они притягивают к социологу множество людей. Художник также живет, как правило, эмоциями. Именно их он улавливает из окружающей реальности и передает людям в форме произведений искусства. Художник может испытывать не только положительные, но и отрицательные и пессимистичные эмоции, которые он транслирует в мир. Например, сказки Андерсона являются произведением художника, в них выражено много грусти и пессимизма. А вот на втором месте после эмоций у социолога находится воля, которая позволяет ему активно действовать в обществе, собирать друзей, организовывать веселые вечеринки, вечера. В отличие от социолога, у художника на втором месте находится рациональная сфера. Именно благодаря ей художник обладает столь яркой креативностью и фонтанирует идеями. Слабее всего у социолога выражена рациональная компонента. Он не любит предаваться анализу, углубляться в сложные рассуждения и то, что называется «жить разумом, а не чувствами». Слабее всего у художника развита волевая компонента, он не склонен управлять, руководить, быть лидером, инициировать проекты и собирать коллективы единомышленников. Интеллектуал и прагматик принадлежат к категории «рациональный тип». Это означает, что они живут разумом, исследуют, анализируют, принимают решения, рассуждают, включают логику. У интеллектуала такая рациональная активность имеет скорее абстрактный, научно-исследовательский, а у прагматика конкретный характер. Как больше заработать, как соблюсти все правила и порядок, как адаптироваться к окружающей реальности. На втором месте у интеллектуала находится эмоциональная сфера. Никому это не демонстрируя, интеллектуалы на самом деле очень сентиментальны и переживают внутри гамму разных эмоций. У прагматика же на втором месте стоит волевая компонента. Прагматики могут быть весьма энергичны и активны, когда дело касается их выгоды или поддержаний существующих правил. На третьем месте у интеллектуалов – волевая компонента. Она выражена у них слабее всего. Они совершенно не склонны преодолевать препятствия, менять этот мир и становиться лидерами. У прагматиков на последнем месте находится эмоциональная компонента. Этот эффект можно назвать эффектом человека в футляре из известного рассказа Чехова. Когда герой был минимально эмоционален и выразителен при выраженной правильности и педантичности. Для достижения внешней и внутренней гармонии представителю каждого типа характера рекомендуется развивать у себя ту компоненту психики, которая развита у него недостаточно. Тип характера артист. Преобладающие сферы психики выливая плюс эмоциональная. Проявление в поведении активно и энергично выступает перед аудиторией, ярко выражает эмоции. Рекомендуется развивать рациональную компоненту. Рекомендованные действия по саморазвитию: чтение серьезной литературы, интеллектуальное развитие, получение глубокого образования в профессиональной области. Тип характера – социолог. Преобладающая сфера психики – эмоциональная. Проявление в поведении – транслирует позитивные эмоции в общении и заражает ими собеседников, старается поддерживать хорошие отношения с окружающими. Рекомендуется развивать волевую компоненту. Рекомендованные действия по саморазвитию, выработка силы воли и твердости характера, соблюдение режима дня – Ведение органайзера – регулярное выполнение повторяющихся действий, например, утренней зарядки. Тип характера – художник. Преобладающие сферы психики – рациональная плюс эмоциональное. Проявление в поведении – обдумывает глубинные общечеловеческие проблемы и эмоционально переживает их. Рекомендуется развивать волевую компоненту. Рекомендованные действия по саморазвитию. Волевым усилием вызывать у себя положительные эмоции, переключаясь на другие сферы жизнедеятельности. Тип характера – интеллектуал. Преобладающая сфера психики – рациональная. Проявление в поведении – ищет интересующую информацию, изучает ее и решает задачи. Рекомендуется развивать эмоциональную компоненту. Рекомендованные действия по саморазвитию: чаще общаться с людьми, смотреть кинофильмы и посещать театры, интересоваться искусством. Тип характера прагматик. Преобладающая сфера психики рациональная плюс волевая. Проявления в поведении следуют правилам и требуют их выполнения как от самого себя, так и от других. Рекомендуется развивать эмоциональную компоненту. Рекомендованные действия по саморазвитию – чаще общаться с людьми, изучать их потребности, учиться видеть их проблемы, которые стоят за нарушениями правил. Тип характера – контролер. Преобладающие сферы психики – выливая. Проявление в поведении требует полного контроля над ситуацией, добивается расширения влияния. Рекомендуется развивать рациональную компоненту. Рекомендованные действия по саморазвитию глубже овладеть знаниями, которые дадут больше прав на власть и влияние. Тип характера и свойства нервной системы. Меланхолик примет за трагедию то, в чем сангвинник увидит лишь интересный инцидент, а флегматик – нечто, не заслуживающее внимания. Артур Шопенгауэр. Тип характера человека – проявляется уже в раннем детстве. Уже в возрасте полутора-двух с половиной лет можно делать первичные выводы о тенденциях к определенным типам характеров. Наиболее определяющими для типов характеров являются именно врожденные психофизические свойства нервной системы человека, которые еще принято относить к понятию «темперамент». Описанные здесь свойства нервной системы я заимствовала из теории великого психофизиолога Павлова о четырех типах высшей нервной деятельности, а также его последователей, углубивших данную концепцию – ученых-психологов Теплова и Небылицына. Для каждого из записываемых здесь типов характера существует определяющее его ключевое свойство нервной системы. Для контролера определяющим является такое свойство нервной системы, как сила. Сила нервной системы – это ее выносливость, устойчивость к длительным сильным нагрузкам. Действительно, контролеры обладают самой сильной нервной системой. Это благодаря ей они способны сосредотачиваться на достижении поставленных целей. Настаивать на собственной сверхценной идее, не отступать перед трудностями, давать отпор врагам – вести затяжные войны и политические баталии, удерживать вокруг себя системы из сподвижников. Контролёров ещё можно назвать силовики – мощные, энергичные, настойчивые и готовые не только защищать свою территорию, но и завоёвывать новые. Для артиста – Определяющее свойство нервной системы – это возбуждение, преобладающее над торможением. Возбуждение – состояние активации нервной системы человека, когда он чувствует себя активным, энергичным, полным сил и готовым действовать. Артисты часто пребывают в состоянии высокой работоспособности и энергичности, которую необходимо впоследствии выплескивать. Поэтому им так хочется быть в центре внимания и выступать перед публикой. Чистые артисты получают истинное удовольствие от выступлений перед стадионами и огромными залами, наполненными зрителями, потому что их природный уровень возбуждения возможно погасить именно такой активностью. Для социологов главное свойство нервной системы – это подвижность, то есть способность быстро переключаться с возбуждающего состояния на тормозное в зависимости от условий окружающей среды. Именно подвижность позволяет социологам быть максимально гибкими, находить подход к самым разным людям, подстраиваться под любую жизненную ситуацию, при этом минимально уставая от мероприятий, компаний, вечеринок и встреч. Благодаря природной подвижности нервной системы социологи легко сходятся с людьми, минимально обидчивы и очень оптимистичны. Они в любой ситуации умеют находить позитивные стороны. У художников главное свойство нервной системы – высокая чувствительность, которая позволяет им воспринимать, видеть, слышать, ощущать то, что представители других типов характера не замечают. Один художник слышит, как за квартал от его дома капает вода, и этот звук в его музыкальных ушах превращается в симфонию, другой может видеть в пеньке на лесной опушке лицо старика-лесовика. Высокая чувствительность не только позволяет художнику воспринимать невидимое и создавать произведение искусства, но и делает его особенно ранимым и уязвимым по отношению к общественному мнению. Чувствительность художника вызывает в нем неуверенность в себе, робость перед другими людьми, страх быть непонятым и отвергнутым, недоверие по отношению к этому миру и окружающим людям». Отсюда мнительность, страхи, депрессии, маниакальность, частые смены настроения, эмоциональная нестабильность. Для интеллектуала определяющее свойство – это торможение нервной системы перед возбуждением. Торможение не требует от него активного поведения или, тем более, живого общения с окружающими. Благодаря преобладающему торможению интеллектуал может долгие часы сидеть на одном и том же месте – исследуя, изучая и решая новые задачи. Они предпочитают спокойную и тихую исследовательскую деятельность, активному общению с людьми и публичным выступлением. У прагматика, определяющая свойство нервной системы, низкая переключаемость с одного состояния на другое. Это свойство делает их ригидными, тяжело адаптирующимися к изменениям внешней среды. Именно поэтому прагматики любят стабильность, и изо всех сил стараются поддерживать установленный порядок. Из-за такой непластичности нервной системы прагматики предпочитают концентрироваться на деталях одного и того же процесса, а не переключаться и не совмещать несколько дел сразу. Этим же свойством объясняются гневливость и занудство прагматиков по причине нарушения порядка и несоблюдения правил. Таким образом, апеллируя к свойствам нервной системы, о наших типах можно сказать, что контролёры сильные, артисты – возбудимые, социологи – переключаемые, художники – чувствительные, интеллектуалы – тормозящие, прагматики – стабильные. Эти свойства помогают нам понять тип характера не только нас самих, но и окружающих. Как определить тип характера с первого взгляда? Характер человека никогда нельзя понять вернее, чем по той шутке, на которую он обижается. Лихтенберг. Мы постоянно задаемся вопросом, а можно ли научиться определять тип характера человека с первого взгляда? Ответ – да. Для того, чтобы научиться различать типы характеров быстро, нужно постоянно в этом упражняться и, в конце концов, Вы наберете достаточный опыт для того, чтобы делать это моментально, во время первого же случайного контакта с человеком, практически с первого взгляда. Чтобы различать типы характеров людей, необходимо научиться управлять своим вниманием. Что это значит? «Центр внимания человека – это тот объект, на котором сконцентрировано его внимание в настоящий момент времени». Существует три типа центров внимания. Девушка в новых шикарных сапогах, глядя на пассажиров, с которыми она вместе едет в метро, видит вовсе не пассажиров, а то впечатление, которое производит она и её новые сапоги. Её центром внимания является она сама. Внимание, центром которого является сам человек, называется «я-внимание». «Я, внимание» — это мысленное противопоставление себя всем окружающим и постановка в фокус внимания себя любимого. Внезапно поезд резко останавливается и долго стоит между станциями, пассажиры начинают тревожно переговариваться, девушка тоже начинает волноваться и задает вопрос сидящим на скамейке дамам. «Вы не слышали, мы скоро поедем». В этот момент, вследствие появления общей для всех проблемы, внимание девушки переходит из состояния «я-внимание» в состояние «мы-внимание». Девушка перестает противопоставлять себя окружающим и объединяется с ними. Теперь ей уже не до новых сапог, центр ее интереса – общество, частью которого она является в создавшейся ситуации. «Мы – внимание» – это мысленное объединение себя с окружающими людьми, психологическое присоединение к группе. Если в ответ на свой вопрос девушка вместо привычной информации по существу вдруг получит одновременные громкие рыдания дам в объятиях друг друга, она внезапно удивится и заинтересуется уже не поездом, а самими дамами. Возможно, она даже участливо спросит «Что случилось? Чем я могу помочь?» В этот момент внимание девушки перейдет в третье состояние – они-внимание. Они-внимание – это мысленная фиксация внимания и интереса на других людях. Как вы думаете, какое внимание эффективнее для того, чтобы научиться распознавать типы личности людей? Ну, конечно, они-внимание. Если вы хотите научиться быстрее читать людей, следуйте правилу. Когда вы находитесь среди людей, держите они внимание, то есть наблюдайте, наблюдайте и еще раз наблюдайте. Как распознать, какой тип характера перед нами? Поведенческие индикаторы. Перед нами человека, нам нужно быстро определить, каков его тип характера, чтобы выстроить с ним наиболее гармоничные отношения и добиться своих целей, а порой и избежать конфликтов. Как понять, кто перед нами? Этап 1. Статичная диагностика. Перед нами появился человек. Мы можем наблюдать его внешность, но он еще не начал двигаться. Например, он сидит или стоит напротив, рядом с нами. Даже на этом этапе можно начать определять его тип характера. Параметры оценки статичного этапа. Первое – одежда. Второе – общее состояние человека. Третья зона внимания, четвертая поза, пятая мимика, шестое индивидуальные особенности. Этап второй динамическая диагностика осуществляется, когда человек начал двигаться в пространстве. Движения характеризуют параметры работы нервной системы человека. Показательными здесь являются как крупные целенаправленные движения, так и мелкая моторика. Параметры оценки движений человека. Первое – сила, энергичность, насколько движения резкие или же слабые, неэнергичные. Второе – скорость движений, быстрые, медленные или средние. Третье – направленность движений, движения скорее направлены, нацелены куда-либо или же хаотичные и беспорядочные. Например, указывающий перст – это явно направленное движение. Четвертое. Разнообразие движений. Движения человека скорее разнообразные, много разных сменяющих друг друга движений за минимум времени, или же однообразные, монотонно повторяющиеся. Пятое. Много или мало движений в единицу времени. Как много движений человек осуществляет за единицу времени. Этап третий. Речевая диагностика. Человек начал говорить. Параметры. Первое. Скорость речи. Второе. Степень силы и энергичности речи. Третье. Интонационная выразительность или же, напротив, монотонность. Четвертое. Громкость речи. Пятое. Богатство лексикона и словарного запаса. Шестое. Ключевые слова и выражения, которые человек употребляет в своей речи. Ключевые слова, которые человек приоритетно употребляет в речи, определяют ключевую психологическую потребность человека. Седьмое. Предпочитаемые темы для разговора. Восьмое. Преобладающие эмоции, транслируемые в речи, наиболее типичные для этого человека. Девятое. Индивидуальные особенности говорящего. Этап четвертый. Стрессовая диагностика. Когда возникла стрессовая ситуация, конфликт, провокация. Первое. Скорость реакции в стрессовой ситуации. Второе. Характер реакции человека в ситуации стресса. Бегство, нападение, избегание, уход или творческое переосмысление. Третье. Подключение к проблемной ситуации других людей или же полностью самостоятельная реакция. Четвертое – степень и характер эмоциональной реакции в ситуации стресса. Пятое – отношение к стрессам и конфликтам, степень их избегания, принятия, профилактики, готовности к ним. Этап пятый – ценностная диагностика. Когда человек проявил себя в полной мере, стали понятны его ценности, потребности, мотивы, жизненные приоритеты, поведенческая направленность. Первое. Ключевые потребности человека. Второе. Главные цели человека в настоящий момент. Третье. Типичные и наиболее частые цели человека. Четвертое. Жизненные и ценностные приоритеты человека, что для него является самым главным и значимым. Этап шестой. Стилистическая диагностика. когда проанализировано типичное и повторяющееся поведение человека на протяжении определенного времени. Первое. Какой психологический почерк человека? Как он склонен вести себя в похожих ситуациях? Что часто повторяется в его поведении? Второе. Каков преобладающий стиль поведения человека? Какие ситуации наиболее часты для него? В какие условия он наиболее часто попадает в своей жизни? каков стиль предлагаемых жизнью ему ситуаций и его личных реакций на них. Третье. Какой стиль и образ жизни преобладает у человека? Четвертое. Каковы наиболее типичные психологические роли человека? Этап седьмой. Прогностическая диагностика. Когда все диагностические выводы о человеке сделаны, прогнозы его дальнейшей судьбы – уровня психологического благополучия и перспектив. Первое. Каковы прогнозы успешности человека в тех или иных сферах жизни? Второе. Сферы, в которых человек наиболее успешен? Третье. Зоны риска человека. Какие сферы принесут ему больше проблем? Зоны возможностей. Какие сферы принесут успех? Четвертое. Прогнозы дальнейшей судьбы и жизненных предпочтений человека. Артист. Этап первый. Статическая диагностика. Одежда у артиста часто особенная, яркая, эпатажная, в определенном стиле, передающем статус и настроение, возможно, экстравагантная. Артист часто склонен демонстрировать свою одежду, поправлять ее на себе, поворачивать привлекательной стороной, менять позу, чтобы выглядеть выигрышнее, поглаживать одежду, демонстративно расправлять, крутиться перед зеркалом. Общее состояние «смотрите, какой я!» «Смотрите и восхищайтесь!» Всё его тело и выражение лица как бы провозглашают что-то, выражают какое-то особое отношение к миру, снова и снова обращают на себя внимание, говоря «посмотрите, какой я особенный» и с особенным отношением к этому миру. Лицо артиста часто очень выразительно и склонно к яркой мимике даже в немом состоянии. Артист, если он хорошо себя чувствует, зачастую держит лицо, как бы наблюдая себя со стороны и стремясь произвести впечатление на окружающих. Красноречивое молчание – это типичное поведение артиста. Зона внимания артиста – «я любимый». Даже смотря в глаза собеседнику, артист умудряется видеть там себя. Если вы научитесь понимать, когда человек сосредоточен на себе, вы сможете почти безошибочно выявлять тип характера артист. Позы артиста очень выразительны. Тело само принимает давно отработанные выигрышные позиции, которые должны демонстрировать всему миру, что перед нами особенный человек. Часто это скульптурные позы, передающие состояние внутреннего мира «Уйди, старушка, я в печали», «Боже, куда я попал», «Как страшно жить», «Доколе это будет продолжаться». Артист обладает такой силой эмоций и выразительностью, что даже в неподвижном состоянии он весьма красноречив. Мимика артиста очень богата, лицевые мускулы развиты очень хорошо. Даже в неподвижном состоянии за несколько секунд лицо артиста может выразить самую разнообразную палитру эмоций. Индивидуальные особенности артиста могут быть весьма неожиданные, однако все они работают на одну и ту же задачу – продемонстрировать себя. Например, слишком проницательный взгляд, очень сосредоточенный взгляд – Странно полуприкрытые глаза, подчеркнуто сжатые руки, сплетенные ноги и руки – принятие поз нетипичных для данной ситуации. Этап второй. Динамическая диагностика. У артиста хорошо выражена волевая сфера, поэтому его движения сильные и энергичные. Скорость движения артиста чаще высокая, артисты очень подвижны. Направленность движений для артиста значения не имеет, у него могут быть и хаотичные движения, но яркие и выразительные. Разнообразие движений у артиста высокое, за минимум времени артист может совершить максимум самых разнообразных движений, причем иногда совершенно противоречащих друг другу. Этап 3. Речевая диагностика. Скорость речи артиста чаще высокая. Степень силы и энергичности речи высокая. Речь сильная, активная, энергичная. Интонационная выразительность высокая. Артисты вообще обладают уникальной природной выразительностью. Они любят играть интонациями и акцентами в речи. Громкость речи артиста может быть любой. При его высоком уровне выразительности даже самая тихая речь будет слышна. Богатство лексикона и словарного запаса у артистов среднее, они компенсируют возможные ограничения словарного запаса интонационной выразительностью и красноречивостью мимики и жестов. Ключевые слова и выражения артиста связаны с потребностью в демонстрации себя, получении похвалы и восхищения от общества. Артисты любят рассказывать о себе и удивлять публику излишне эмоциональными и шокирующими историями. Эмоции, транслируемые в речи артиста, — это сильные эмоции и эмоциональные крайности. Не удивлен, а поражен. Не обрадован, а в восторге. Не растерян, а сражен наповал, Не боюсь, а пребываю в ужасе. Не злюсь, а готов разорвать на куски. Не голоден, а сожру все, что движется. Не радуюсь, а на седьмом небе от счастья. Артист склонен к преувеличениям, укрупнениям и гротескам. Он не любит обыденность, поэтому раздувает увиденное до грандиозных масштабов, которые позволяют сделать эту жизнь ярче. Индивидуальные особенности артистов – слишком пафосная манера, вычурная речь, использование необычных словечек. Этап четвертый. Стрессовая диагностика. Скорость реакции в стрессовой ситуации у артиста довольно быстрая, он мгновенно включается. В ситуации стресса артист либо демонстративно нападает «Ты кто такой? Я круч тебя!» Либо творчески переосмысляет, то есть переводит конфликт в юмор «Сейчас здесь будет море крови!» Артисту свойственно подключение к проблемной ситуации других людей. В самый патетический момент он может грациозно заломить руки и обратиться за сочувствием к толпе «Вы видите?» «Видите, что происходит? Люди, помогите! Не дайте погибнуть бедному страдальцу!» Степень и характер эмоциональной реакции в ситуации стресса. У артиста часто реакции преувеличены, они более бурные, чем следуют в сложившейся ситуации. Он будет делать из мухи слона и раздувать эмоцию. Отношение к стрессам и конфликтам у артиста двоякое. Он публично демонстрирует свою неприязнь к ним, однако порой сам их провоцирует и даже любит. Иногда они служат для него источником энергии. Этап пятый. Ценностная диагностика. Ключевые потребности артиста – быть в центре внимания, получать похвалу и восхищение от общества. Типичные и наиболее частые цели артиста – блистать, достигать социального успеха и признания. Жизненные и ценностные приоритеты артиста – творчески реализовывать собственное «я», получать признание и восхищение со стороны. Этап шестой – стилистическая диагностика. Психологический почерк артиста – всегда самый первый, самый лучший, самый выразительный, самый-самый, впереди планеты всей. Жизненные ситуации артиста – это часто возможности выступать и быть в центре внимания публики, искушение славой, когда нужно выбирать между известностью и менее амбициозными, но более глубокими ценностями – любовью, семьей, близкими и родными людьми, пользой для общества. Артист попадает в ситуации, провоцирующие его эгоцентризм, когда его не признают, не ставят на сцену и пьедестал, лишают слова – Цель артиста в таких ситуациях – сохранить себя, выстоять, выбрать главное, отказавшись от наносного и поверхностного. Стиль и образ жизни артиста – быть на виду у публики, показывать себя, демонстрировать свою жизнь всем вокруг. Главное, чтобы не забывали и думали о нем. Психологические роли, предпочитаемые артистом – звезда. Примеры артистов из жизни – яркая блондинка, позирующая около своего розового ламборджини. Громогласная учительница литературы – картинно-декламирующая Блока. Ваш коллега в ярко-красном шарфе и фантастических черных очках, проезжающий под вашими окнами на новом джипе. Ваш друг, не выпускающий гитару из рук всю вечеринку в окружении прелестных дам. Колоритный брюнет в ярко-желтой куртке и красной майке, угрожающий взорвать паспортный стол, если ему не дадут визу. Пример человека с ярко выраженным характером артист. Великий русский актер Олег Павлович Табаков. Посмотрите любое его интервью или посмотрите фильм с его участием, вы везде обнаружите указанные здесь поведенческие признаки типа характера артист. Он был самовыразительность, с очень талантливой самоподачей, яркой образностью, поведенческим разнообразием ролей. Социолог. Этап первый. Статическая диагностика. Одежда нацелена на максимальное расположение к себе, мягкое и пушистое в прямом и переносном смысле. Глядя на социолога, хочется воскликнуть «Какой милашка!» Мягкие и округлые формы, нежные ткани, пастельные цвета, милые принты. Масик, пусик и пупсик часто называют его. Общее состояние социолога – «Я милый и симпатичный, со мной хорошо, давайте дружить и любить друг друга». Эту идею всегда транслирует социолог, даже когда молчит и не двигается, он часто молча улыбается. Зона внимания социолога – «Вы любимые». Социолог – это тип характера, которому свойственно смотреть в глаза людям чаще, чем это делают представители других типов. Ему интересны другие люди. Его взгляд, улыбка, корпус тела направлены на собеседников. Поза социолога открытая, он всегда готов к знакомству и общению. Корпус прямой, руки раскрыты по направлению к людям. Мимика социолога чаще спокойная и позитивная – Индивидуальные особенности социолога связаны с уровнем открытости и доброжелательности. Улыбка, взгляд в глаза, открытая поза, поза ожидания и готовности к общению. Этап второй. Динамическая диагностика. Сила, энергичность движений социолога невысокие или средние. У социолога эмоциональная сфера выражена сильнее, чем выливая. Движения спокойные, размеренные, плавные. Скорость движений социолога средняя или невысокая, он всегда спокойный и уравновешенный. Направленность движений социолога на других людей, с которыми он готов общаться. Разнообразие движений у социолога среднее и невысокое, он может просидеть почти неподвижно, слушать другого человека, иногда кивая. Этап 3. Речевая диагностика. Скорость речи социолога чаще высокая, реже средняя. Социолог призван природой общаться, поэтому у него хорошо развит речевой аппарат. Степень силы и энергичности речи средняя. Социолог скорее мягкий и гибкий, нежели сильный и напористый. Речь его мягкая, вкрадчивая, эмоциональная. Интонационная выразительность высокая. Социологи очень хорошо умеют выражать любовь, дружбу, симпатию, эмоциональное тепло – поддержку. Выразительность речи усиливается, когда они передают сильные эмоции. Громкость речи социолога невысокая. Они предпочитают разговаривать негромко, вкратчиво, душевно и конфиденциально в общении. Богатство лексикона и словарного запаса у социологов среднее. Они компенсируют возможные ограничения словарного запаса за душевностью, теплотой, личным обаянием, эмоциональным контактом с человеком. Ключевые слова и выражения связаны с потребностью в теплых человеческих отношениях и дружбе. Социологи любят устанавливать контакты, налаживать связи, быть миротворцами, выражать симпатию, делать комплименты, подчеркивать дружбу. Их речь проста, без сложностей и вычурностей. Зачастую она содержит примитивные и жаргонные выражения, призванные упрощать общение и сокращать дистанцию между ним и собеседником». Преобладающие эмоции, транслируемые в речи социолога, оптимизм – все хорошо, позитивное отношение к собеседнику – люблю, дружим, позитивное отношение к миру – как прекрасен этот мир. Этап четвертый. Стрессовая диагностика. Скорость реакции в стрессовой ситуации у социолога средняя и ниже средней. Он не любит напряженные обстановки и конфликты, поэтому предпочитает их попросту не замечать или избегать. Характер реакции человека в ситуации стресса у социолога — это выражение грусти по поводу произошедшего, жалоба на ухудшение ситуации и, возможно, просьба о помощи. Социологу свойственна детская реакция на возникшую проблему с надуванием губок и плаксивостью в голосе. Подключение к проблемной ситуации других людей социологу очень свойственно. Он всегда будет просить о помощи других, объединяться с ними, создавать свою группу поддержки. Сила социолога в массовости и командности. Степень и характер эмоциональной реакции в ситуации стресса. У социолога бывает сильная эмоциональная реакция, плач, просьбы, попытки договориться, благодарность. Отношение к стрессам и конфликтам у социолога резко отрицательное. Он всегда сглаживает и избегает стрессовые ситуации и конфликты. Этап пятый. Ценностная диагностика. Ключевые потребности социолога – общаться, дружить, любить и быть любимым. Типичные и наиболее частые цели социолога – установить и сохранить со всеми дружеские отношения. Жизненные и ценностные приоритеты социолога – нести и усиливать в своей жизни дружбу и любовь. Этап шестой. Стилистическая диагностика. Психологический почерк социолога всегда и со всеми приветливый, бесконфликтный, безотказный, миролюбивый, уступчивый, добрый, нравящийся всем вокруг, пользующийся у всех доверием. Жизненные ситуации социолога – это часто много друзей, порой с противоречивыми интересами, команды и коллективы, требующие повышения их сплоченности. Искушение дружбой – когда нужно выбирать между дружбой и чувством долга, дружбой и нравственностью. Стиль и образ жизни социолога – дружить, общаться, тусоваться, обмениваться информацией, помогать общению других. Психологические роли, предпочитаемые социологом – миротворец, друг, жилетка, в которую можно всегда поплакаться. Примеры социологов из жизни. Ваша одноклассница, с которой дружил весь класс. Веселая, красиво одетая, вкусно пахнущая ванилью. Слесарь дядя Вася, которого все жильцы приглашают вовсе не для починки кранов, а дорогим гостям на все семейные застолья. Балагур, весельчак, всегда с букетом для дам. Милая дама в метро, за неожиданно приятной беседой с которой вы проехали свою остановку. Добрый и улыбчивый случайный прохожий, который помог вам завести вашу машину и обменялся с вами координатами – элегантно одетый, гладко выбритый, улыбчивый. Ваша ближайшая подруга, с которой вы никак не можете сократить телефонную беседу хотя бы до двух часов, она всегда знает, как вас удивить. Пример человека с ярко выраженным характером социолог Ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Николаевич Дроздов всегда улыбается с мягкой доброжелательной манерой речи, выражающей тепло и любовь к животным и к людям. Милый и обаятельный, всегда излучает доброту. Мерлин Монро «Воплощение мягкости, нежности, доброты, открытости, общительности женщины праздника». Я хочу быть любимой тобой, знаменитая песня Мериллин, которую можно назвать гимном всех людей типа характера социолог, художник. Этап первый. Статическая диагностика. Одежда незаметная, несуразная, мешковатая, призванная скорее скрыть тело, нежели продемонстрировать его достоинство. Цвета блеклые, не яркие, не броские, серовато-бурые. Художник больше сосредоточен на своих ощущениях и внешнем мире, нежели на самом себе и том, как его воспринимают со стороны. Общее состояние художника – окружающий мир сложен, интересен и опасен. Я пытаюсь передать его вам через мои средства выразительности, как могу. Поймите меня, не отвергайте меня. Эту идею всегда транслирует художник. Он выражает свое ощущение миру и одновременно опасается его, боится быть непонятым, отвергнутым. Зона внимания художника – оно. Даже в состоянии неподвижности он нацелен на нечто здесь и сейчас не присутствующее, но очень важное. Взгляд может быть отрешен, часто смотрит вдаль, в окно и так далее. Поза художника чаще закрытая. Он любит сидеть, сплетя ноги и положив голову на руку, или упершись рукой в подбородок. Может сцепить руки в замке за головой и мечтательно смотреть вдаль. Мимика художника или застывшая, или же, напротив, очень обильная и разнообразная, в зависимости от его состояния. Интересно, что неподвижность и разнообразие мимики могут сменять друг друга на лице художника довольно часто и неожиданно. Индивидуальные особенности художника весьма часты и разнообразны. Среди художников много странных и нестандартных людей. Одни любят долго прищуриваться, всматриваясь куда-то другие, что-то рассматривать на совершенно пустой стене. Третьи – принять позу эмбриона и довольно долго в ней просидеть. Этап второй Динамическая диагностика. Сила, энергичность движений художника низкая. художник не демонстрирует высокую энергичность. Скорость движений художника или совсем низкая, или очень высокая в маниакальной фазе настроения. Характерно, что художник часто меняет скорость движений от очень медленной к очень быстрой. Направленность движений художника на воображаемые объекты в пространстве или на самого себя. Разнообразие движений у художника невысокое. Он может или сидеть неподвижно, или осуществлять одни и те же характерные для него движения. Этап третий. Речевая диагностика. Скорость речи художника средняя и даже медленная. Художник вдумчив, сосредоточен на внутренних ощущениях, часто находится в поиске новых впечатлений. Степень силы и энергичности речи низкая, художник склонен говорить тихо, вкратчиво. Интонационная выразительность может быть высокая, особенно если художник находится в маниакальной фазе своего состояния. Особая чувствительность и художественная направленность способствуют выразительности интонаций. Громкость речи художника невысокая, они склонны говорить скорее тихо. Богатство лексикона и словарного запаса у художников высокое. Часто даже малообразованные художники настолько чувствительны, что их лексикон бывает весьма богат. Кроме того, художники склонны в силу природной любознательности много читать и получать хорошее образование. Это делает их лексикон и словарный запас еще богаче. Интересно, что из-за перепадов настроения… Художники могут чередовать то очень примитивную речь, площадную ругань с самым утонченным и изысканным языком. Ключевые слова и выражения художника связаны с потребностью в самовыражении, а также желанием быть принятым обществом. Они или увлеченно и страстно о чем-то рассказывают, или жалуются на тяготы жизни и просят о помощи. В их речи преобладают описания удививших их мест, явлений окружающего мира, личных состояний, переживаемых ими эмоций. Язык их часто отличается образностью, выразительностью, метафоричностью. Художники часто употребляют фразы «я чувствую мое состояние», «я переживаю», «что со мной произошло». Преобладающие эмоции, транслируемые в речи художника – увлеченность, страсть, грусть, печаль – Тревога, страх, безысходность. Этап четвертый. Стрессовая диагностика. Скорость реакции в стрессовой ситуации у художника низкая. Обычный художник так увлечен своим внутренним состоянием, что не сразу понимает, что произошло снаружи. Характер реакции человека в ситуации стресса у художника – это грусть, печаль, тоска. А далее – тревога, страх. Наиболее частая реакция на стресс – это замирание на месте в ступоре растерянности или уход из проблемной зоны. Бывает, что стресс для художников не переносим совсем, и тогда они уходили в буквальном смысле из жизни. Для многих художников такой уход сопряжен с принятием алкоголя или наркотиков. Подключение к проблемной ситуации других людей художнику не свойственно. Он будет страдать и мучиться до тех пор, пока его не обнаружат и не спасут. Вера в Спасителя, который обязательно придет и поможет, это уникальное свойство именно характера художника. Степень и характер эмоциональной реакции в ситуации стресса. У художника всегда весьма сильная эмоциональная реакция на стресс, но он часто скрывает её от окружающих, запираясь дома и выражая свои эмоции в одиночестве. Отношение к стрессам и конфликтам у художника часто мазохистское. Он и страдает от них, и одновременно радуется возможности пострадать, потому что в страдании черпает вдохновение. Вдохновение, полученное в результате страдания, уникальная специфика типа характера художник. Поэтому радость человека во время стресса и конфликта – частый признак этого типа характера. Этап пятый. Ценностная диагностика. Ключевые потребности художника – свободно творить, быть признанным обществом, получить поддержку. Этап шестой. Стилистическая диагностика. Психологический почерк художника – частые смены настроения от крайней задумчивости и самокопания до страстных порывов деятельности и убедительных речей. Художники часто уходят в грусть и тоску с состоянием безысходности, жалуются на тяжелую жизнь, недостаток свободы и творческую нереализованность. Ситуации, в которые попадает художник – это недостаток внимания и поддержки со стороны. Задача художника – научиться преодолевать уныние и отчаяние в стрессовых ситуациях, поддерживать оптимизм и внутреннюю силу. В стиле образ жизни художника – искать новые источники вдохновения, заниматься творчеством, помогать другим людям, искать и находить в мире поддержку, страдать, переживать, грустить, бояться, искать спасения. Психологические роли, предпочитаемые художником – страдалец, поэт, человек искусства, жалобщик, страстный творец. Примеры из жизни. Чья-то мама, которая постоянно жалуется, что отдала ему всю жизнь, а он так редко звонит. И вообще все её бросили. Сосед, который постоянно ловит вас в подъезде, чтобы, прикладываясь к бутылке, пожаловаться на стерву жену и хулиганов детей. Баба Нюра, которая на весь собес ругает правительство, обвиняя его в своей неудавшейся жизни, богатой тремя мужьями-алкоголиками, двумя детьми-эгоистами, четырьмя соседками-злыднями, ну и, конечно, маленькой пенсией. Светка 16 лет, постоянно сетующая на то, что ей уже не 14, и в таком преклонном возрасте уже никто замуж не возьмет. Приятель-актер, жалующийся на то, что он никому не нужен и не состоялся в профессии, и на кастинге ходить не будет, так как все равно бесполезно. Пример человека с ярко выраженным характером художник. Великая поэтесса Марина Цветаева. Человек с тончайшей душевной организацией и высочайшей поэтической чувствительностью, благодаря которым она сотворила множество уникальных поэтических шедевров. Была хрупкой, утонченной, филигранно-образной и чувствительной к каждому проявлению этого мира. Как и все художники, была подвержена смене настроений, приступам печали и отчаяния, и в итоге закончила свою жизнь суицидом, не справившись с трудной жизненной ситуацией. Интеллектуал. Этап первый. Статическая диагностика. Одежда. Обычно интеллектуал не придает значения одежде и часто долгое время носит одни и те же вещи, невзрачные, даже порой заношенные, с потертостями и растянутостями. Общее состояние интеллектуала «меня здесь нет, я никого не вижу и ни с кем не общаюсь». Часто у интеллектуала как будто отсутствует взгляд, он смотрит, но не видит, погружен в себя или в свои занятия. Зона внимания интеллектуала – постороннее «оно». Объекты, которые здесь не присутствуют, интеллектуал часто избегает смотреть людям в глаза. Поза обычно закрытая, корпус повернут в сторону от потенциальных собеседников, руки в замке, ноги скрещены. Мимика у интеллектуала практически отсутствует, лицо сохраняет одно и то же отстраненно-нейтральное выражение. Этап второй. Динамическая диагностика. Сила, энергичность движений у интеллектуала минимальная, движения слабые. Скорость движений интеллектуала низкая. Движений крайне мало, часто все они в области талии. Направленность движения интеллектуала часто на самого себя. Разнообразие движений у интеллектуала низкое, часто одно и то же движение может повторяться много раз. Иногда интеллектуалу бывают свойственны нервные резкие движения, но это зачастую в состоянии сильнейшего внутреннего стресса или невроза. Этап третий. Речевая диагностика. Скорость речи интеллектуала низкая, говорит мало, обычно односложными фразами. Степень силы и энергичности речи минимальная, интонационная выразительность низкая. Громкость речи низкая, говорит он тихо, И часто еле слышно. Богатство лексикона и словарного запаса у этого типа характера среднее или ниже среднего, даже при очень хорошем уровне интеллектуального развития. Это связано с общей нелюбовью интеллектуала к словесному выражению собственных мыслей и чувств. Ключевые слова и выражения интеллектуала связаны с его потребностью ограничиться в общении минимумом слов или же высказаться только на темы, которые касаются его профессии и специализации. Интеллектуал обычно общается односложно. В другом случае, когда интеллектуал рассказывает о предмете своего интереса, он общается на высокоинтеллектуальном языке со специальной терминологией. преобладающей эмоции, транслируемые в речи интеллектуала, нейтральность. Часто речь его не бесстрастна и монотонна. Мне приходилось присутствовать на лекциях преподавателей-интеллектуалов, которые, несмотря на интересность темы, были столь монотонны по форме изложения, что нагоняли сон на большую часть аудитории. Этап четвертый. Стрессовая диагностика. Скорость реакции в стрессовой ситуации у интеллектуала низкая. Он мало внимания обращает на что-либо, не связанное с предметом его интереса. Если же стресс задел его личное увлечение, то реакция может быть более быстрой. Характер реакции человека в ситуации стресса у интеллектуала чаще бегство от проблемной ситуации. Подключение к проблемной ситуации других людей интеллектуалу не свойственно. Степень и характер эмоциональной реакции в ситуации стресса. У интеллектуала, возможно, весьма сильная негативная реакция в отношении проблемной ситуации, и он предпочтет пережить ее скрыто, в себе. Отношение к стрессам и конфликтам у интеллектуала нейтральное, он их часто не замечает. Этап пятый. Ценностная диагностика. Ключевые потребности интеллектуала – заниматься своей интеллектуально-исследовательской деятельностью, при этом важно, чтобы его никто не трогал, не донимал. Этап шестой – стилистическая диагностика. Психологический почерк интеллектуала – молчать, отвернуться в свой угол и тихо заниматься своим делом. Психологические роли, предпочитаемые интеллектуалом – отшельник, исследователь. Общий образ, не мешайте, идет исследование. Примеры из жизни. Ваш корпоративный программист. Молчаливый, невзрачный, вечно весь в чёрном и просто странный. Живущий то ли в материнской плате, то ли на экране монитора, то ли на самом сервере. Федя из соседней квартиры, никогда не здоровающийся с соседями и откликающийся только на слово «синхрофазотрон». Нина Петровна, ваш научный руководитель, говорить с которой можно только на научные темы, всегда тихая, уткнувшаяся в книгу, никогда не красит волосы и не наносит макияжа. Пример человека с ярко выраженным характером интеллектуал, выдающийся математик нашего времени Григорий Яковлевич Перельман. Он автор доказательства гипотезы Пуанкаре и гипотезы Тёрстона, лауреат нескольких престижных научных премий. Учился на отлично физико-математической школе, всегда участвовал в математических олимпиадах и завоевал золотую медаль на престижной международной олимпиаде по математике. Без экзаменов был зачислен на механико-математический факультет Ленинградского государственного университета – Защитив в 1990 году кандидатскую диссертацию на тему «Седловые поверхности в евклидовых пространствах», остался работать в институте старшим научным сотрудником. Прагматик. Этап первый. Статическая диагностика. Одежда правильная, то есть оптимальная и принятая для данной ситуации. Одежда-прагматика как бы говорит «я такой же, как все». Я нормальный, адекватный человек. Одет в соответствии с принятыми в обществе правилами и традициями. Моя одежда демонстрирует мой социальный статус и профессию. Прагматики предпочитают классический стиль в одежде и нейтральные цвета. Общее состояние прагматика – у меня все нормально и адекватно, все по правилам и по закону. Обычно прагматики сидят прямо и спокойно, их лицо уравновешенно и неподвижно. Прагматики могут сидеть неподвижно долгое время и терпеливо ждать своей очереди в коридоре какого-нибудь учреждения. Зона внимания прагматика – они. Прагматик как рациональный тип часто сосредоточен на собственных мыслях, расчетах, анализе, планировании, решении практических задач. Поза прагматика чаще статична и маловыразительна, обычно это прямая спина, раздвинутые плечи, Удобная и стабильная постановка корпуса, рук, ног, положения головы. Мимика-прагматика небогата, чаще она ограничивается одним-двумя типичными для него выражениями лица. Мускулы лица минимально напряжены и находятся в максимально комфортном положении. Лицо-прагматика способно успокоить и вселить ощущение стабильности в его собеседника. Индивидуальные особенности. Поведение прагматика лишено неожиданностей. Оно всегда стабильно и предсказуемо. Про таких людей говорят, по ним можно сверять время. Этап второй. Динамическая диагностика. Сила, энергичность движений у этого типа средняя. Прагматики производят впечатление силы за счет своей размеренности и спокойствия. При этом энергичность их невысока, они, скорее, склонны поддерживать имеющееся положение дел, нежели что-либо менять в этом мире. Скорость движений прагматика средняя, движения руками чаще осуществляются на уровне середины тела. Направленность движений прагматика чаще на третьи лица и объекты, которые сейчас здесь не присутствуют. Разнообразие движений у прагматика низкое. У него существует стандартный набор привычных движений и жестов, к которым он всегда прибегает. Этап третий. Речевая диагностика. Скорость речи – средняя, степень силы и энергичности речи – низкая. Сильная сторона речи прагматика – содержательная аргументация, а не интонация и энергетика. Интонационная выразительность низкая. Несмотря на то, что прагматики излагают свои мысли весьма убедительно, они могут быть весьма монотонны. Громкость речи прагматика средняя, они соблюдают правила приличия и стараются говорить умеренно громко. Богатство лексикона и словарного запаса у прагматика среднее. Чаще прагматик хорошо владеет и употребляет специальные термины, связанные с его профессией – юрист, экономист, бухгалтер, управленец. Ключевые слова и выражения прагматика постоянно им повторяются, касаются правил, порядка и законов и в основном содержат профессиональные термины. преобладающие эмоции, транслируемые в речи прагматика – спокойствие, интерес, готовность к обсуждению, стабильность. Стабильность речи прагматика делает интонацию речи нисходящей. Этап четвертый. Стрессовая диагностика. Скорость реакции в стрессовой ситуации у прагматика средняя. Некоторое время у него уходит на выбор наиболее правильной реакции. Характер реакции в ситуации стресса у прагматика сначала обдумывание, а затем выбор наиболее правильной реакции в данной ситуации. Реакции этого типа чаще взвешенные, рациональные. Прагматик предпочитает переговоры любым импульсивным агрессивным ответом. Подключение к проблемной ситуации других людей прагматику свойственно лишь в ситуациях, которые, по его мнению, этого требуют. Например, необходимо собрать подписи для повышения вероятности разрешения проблемы. Степень и характер эмоциональной реакции в ситуации стресса. У прагматика реакция подконтрольна ему самому, он чаще сдерживает эмоции и принимает деловые решения о дальнейших шагах. Прагматик старается соблюдать общественные приличия и не демонстрировать собственные эмоции. Отношение к стрессам и конфликтам у прагматика отрицательное и деловое. Стрессы он старается игнорировать и не считать проблемой для себя, из-за чего может со временем быть подвергнут сильному выгоранию или болезни. Конфликты он старается по-научному избегать и предотвращать через деловые и переговорные инструменты. Пятое. ценностная диагностика. Ключевые потребности прагматика – наводить и поддерживать порядок, соблюдать правила. Этап шестой – стилистическая диагностика. Психологический почерк прагматика – постоянно наводить и поддерживать порядок, проверять все детали ситуации на соответствие данному порядку, требовать порядка и соблюдение правил от окружающих. докапываться, выяснять, выводить на чистую воду, проводить переговоры и договариваться. Прагматик зачастую сталкивается с проблемой выбора между следованием правилам и сохранением дружеских отношений с людьми. Для него это трудный выбор, но выбирает он чаще в пользу правил. Стиль и образ жизни прагматика – деловые мероприятия, кропотливый постоянный труд, переговоры, согласования, проверки – Рассветы, выявление выгод, мероприятия, направленные на поддержание порядка. Психологические роли, предпочитаемые прагматиком, наводящий порядок. Примеры прагматиков из жизни. Секретарь Галя, которая только кажется романтическим и воздушным существом, на самом деле Галя очень практична, знает, что и где купить подешевле, четко спланировала свою карьеру на ближайшие пять лет и прежде чем дать согласие на свидание с молодым человеком, наводит о нем справки у общих знакомых. Галя очень серьезная девушка и одевается всегда только по моде. Константин Петрович, который не случайно выбрал профессию врача. Врач – самая нужная и важная профессия в любую эпоху и в любом месте. Одет он всегда сообразно своему положению – в аккуратный деловой костюм сдержанных расцветок или в элегантный английский джемпер с брюками в стиле casual. Пример человека с ярко выраженным характером прагматик. Владимир Владимирович Познер – Его высокий профессионализм и авторитет его телевизионных интервью во многом связан с его стабильно статусным и достойным стилем ведения передачи, элегантностью, подчеркивающей его уровень культуры». информативность его интервью с известными людьми обеспечивается во многом его тщательностью подготовки к ним, скрупулезностью изучения материалов об интервьюируемом, подробными вопросами, а также четким соблюдением правил этики и порядка задаваемых вопросов. В его интервью даже есть традиция несколько вопросов, которые он задает всем интервьюируемым, они названы «Вопросы Марселя Пруста». Верность традиции. Важная черта прагматика. Кстати, ссылка на имеющиеся авторитеты и использование в своей работе известных имен, методик, цитат – отличительный признак прагматика. Чем точнее цитата, тем выраженнее характер прагматика. Контролер. Этап 1. Статическая диагностика. Одежда, чаще классического стиля, но с акцентом на статус и знаки власти, значки, ордена, украшения. Любовь к черному цвету, дорогим элегантным аксессуарам. Именно контролеры любят принцип скромное обаяние буржуазии, когда неброские цвета и классические силуэты делают их незаметными в толпе, несмотря на дорогую брендовую и очень качественную одежду и аксессуары. У контролёров, если присмотреться, всегда есть деталь туалета, которая как бы усиливает их характер, собирает энергию образа, маленькая алмазная брошь, особая булавка для галстука и так далее. Общее состояние контролёра – всё под контролем. Контролёры любят сидеть неподвижно, наблюдать, озираясь по сторонам, всматриваться в окружающее пространство и глаза сидящего напротив человека. Контролёры чаще представителей других типов характеров не стесняются оценивающе разглядывать встречного человека с ног до головы. Замерший, но цепкий и наблюдательный взгляд – отличительный признак контролёра. Его можно сравнить с хищной птицей, неподвижно парящей над всем нашим миром и высматривающей свою жертву. Или же, например, со львом, притаившимся в засаде. Делает он это с достоинством, вальяжно, как бы считая, что жертве повезло, что его величество снизошли наблюдать за ним и охотиться. Зона внимания контролера – пространство, в котором он сейчас физически присутствует. Он всегда контролирует место, в котором находится. Про таких людей говорят «спиной чует». Редко что скроется от его пристального и внимательного взгляда. Поза контролёра похожа на позу прагматика. Неподвижна, постановка корпуса и головы ровная. Однако контролёру, помимо прочего, присущи властные позы, широко расставленные руки и ноги, как бы демонстрирующие, что он здесь хозяин. Куполообразно скрещенные руки – знак власти. Позы высокомерия и отстранённости. Мимика контролёра минимальна. Его лицо как бы говорит «я весь внимание. Этап второй. Динамическая диагностика. Сила, энергичность контролера высокая. В каждом движении чувствуется сила. Скорость движений контролера низкая. Движения размеренные, неспешные, с достоинством. Контролеры как бы несут себя. Невысокая скорость движений похожа на медленную, незаметную атаку хищника. Движения контролера направлены на присутствующих здесь людей и объекты. Контролеры любят указывать и показывать. Распространенный повсеместно памятник Ленина с вытянутой вперед и вверх правой рукой, как бы показывающей всем путь к светлому будущему, это один из типичных жестов контролера. Этот тип характера всегда наполняет пространство своими указывающими жестами – Это черта, сопутствующая их постоянной управленческой функции. Разнообразие движений у контролера низкое. У него существует стандартный набор привычных движений и жестов, к которым он всегда прибегает. Этап третий. Речевая диагностика. Скорость речи контролера чаще низкая, чем средняя. Выразительность речи Сталина и Брежнева достигалась за счет их медленности. Степень силы и энергичности речи высокая. Контролеры – прирожденные вожди. Их речь всегда наполнена силой и мощью. Интонационная выразительность высокая. Особенно контролерам хорошо удается передавать такие идеи, как «обратите внимание на это». «Если вы не выполните это, будете наказаны». «Я не уверен в этом. Я подозреваю вот это». Громкость речи контролёров повседневной жизни низкая, они говорят тихо, но довольно убедительно. Часто высокий уровень власти позволяет им не повышать голос для того, чтобы добиться своего. Богатство лексикона и словарного запаса у контролёра среднее, круг используемой лексики часто ограничен управленческими задачами и профессиональными интересами. Специфика речи контролёра – недоговаривание фраз, намёки, задавание вопросов, провокация на откровенность, демонстрация компетентности и таинственности. Ключевые слова и выражения контролёра касаются управления, власти, а также недоверия и подозрительности. «Я держу руку на пульсе. Это должно было быть сделано вчера. Всё под контролем. К чему вы клоните? Кто за это ответственен?» И так далее. Преобладающие эмоции, транслируемые в речи контролёра – подозрительность, недоверие, удивление, тревога, высокомерие, давление. Этап четвёртый – стрессовая диагностика. Скорость реакции в стрессовой ситуации у контролёра высокая. Он как бы всегда ожидает опасности, подвоха, поэтому всегда готов к любому стрессу, и реакция наступает незамедлительно. «Промедление смерти подобно», – сказал однажды представитель типа характера контролёр будущий правитель Персии Дарий I. Характер реакции в ситуации стресса у контролера, как у хищника, выверенный, стратегический, мощный, напоминает атаку. «Лучшая защита – это нападение», – сказал когда-то еще один великий контролёр Александр Македонский, чем передал главный принцип реакции контролёров в стрессовой ситуации. Контролёры всегда жёстко и агрессивно отражают любой удар. «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет», подтверждает эту контролёрскую тактику ещё один представитель этого типа характера – Александр Невский. Подключение к проблемной ситуации других людей контролёру свойственно, он не просто подключает людей – агитирует их, вербует, создавая свою армию, которая будет сражаться за него и его идеи. Степень и характер эмоциональной реакции в ситуации стресса – гнев и страх, сопряженные с недоверием. Отношение к стрессам и конфликтам у контролера манипуляторное. Контролеры – это политики и склонны использовать конфликты в управленческих целях. «Разделяй и властвуй» – великая цитата двух знаменитых контролёров Макиавелли и Людовика XI. Специальное создание раздоров и конфликтов с целью укрепления власти – типичная тактика этого типа характера. Этап пятый. Ценностная диагностика. Ключевые потребности контролёра – контролировать, управлять, властвовать, возглавлять. Этап шестой. Стилистическая диагностика. Психологический почерк контролера – всегда везде брать власть в свои руки. Управлять, руководить, завоевывать территории, находить сторонников и сподвижников, внедрять в обществе собственную идею – карать непокорных. Стиль и образ жизни контролера – управленческие мероприятия, политика – Политическая борьба, проникновение сверхценной идей внедрение сверхценной идеи в жизнь, управленческие действия по укреплению своей армии сторонников. Психологические роли, предпочитаемые контролером, руководитель, управляющий. Примеры контролеров из жизни – Если вы хотите получить в нашем офисе информацию из первых рук обо всех новостях, сплетнях и подробностях из личной жизни руководства, обращайтесь к уборщице Бабе Нюре. Уж от нее-то точно ничего не скроется. Ее разведка может составить конкуренцию ФБР. Нашего начальника никто никогда не видел. На совещания и презентации он предпочитает отправлять своих заместителей. Всю информацию он потом узнает от них. Свои распоряжения обычно передает по телефону. Все знают, не выполнить его распоряжение значит подписать приказ о своем увольнении. Именно поэтому увидеть его вживую никто особенно и не спешит. Поговаривают, что на левой руке он носит огромный роскошный перстень. Пример человека с ярко выраженным характером контролер. Из наиболее ярких публичных людей это выдающийся деятель искусства нашей страны Иосиф Кабзон. Он был не только великолепным артистом, но и весьма влиятельным человеком. Он был знаменит своим уникальным уровнем влияния, благодаря которому помог очень многим людям, сделав для них невозможное. Его авторитет был настолько высок, что его пригласили для переговоров даже террористы рокового теракта на мюзикле Нордост. И благодаря его феноменальной влиятельности ему удалось не только убедить разъярённых террористов, но и спасти некоторых людей. Лидерство, влиятельность, непререкаемый авторитет, легендарная внутренняя сила – все эти качества просматриваются в его поведении и поступках и хорошо видны даже с экрана телевизора. Внешний вид и стиль одежды – каждого типа характера. Или говори речи, соответствующие твоему пальто, или оденься соответственно твоим речам. Пифагор. На вкус и цвет товарищей нет. Часто слышим мы эту поговорку. Это правда. Представители каждого типа характера имеют собственные вкусовые предпочтения, отличные от предпочтений других типов. Внешний вид и телосложение типов характера также различаются. Среднестатистического артиста можно за версту отличить от типичного интеллектуала. Контролера – от художника, а социолога – от прагматика. Во-первых, каждому из типов характеров присуще определенное телосложение. Это связано с преобладанием той или иной сферы психики, описанной в предыдущей главе. Известно, что волевая сфера человека связана с развитием мускулатуры, эмоциональная с ростом жировой прослойки, а интеллектуальная с ростом костной ткани и уплотнением скелета. Во-вторых, представители типов характера в силу своих разных психологических потребностей имеют совершенно непохожие друг на друга предпочтения в стиле повседневной одежды. В-третьих, для достижения максимальной внешней и внутренней гармонии каждому типу характера рекомендуется внести определенные изменения в его внешний вид. Артист. Преобладающая сфера, волевая плюс эмоциональная. Телосложение, мускулистое со склонностью к полноте. Одинаковая ширина плеч и бедер, тонкая талия, ноги равны торсу или немного длиннее, тонкая кость. предпочитаемый стиль одежды – приталенный силуэт типа X. Яркая, но гармонично подобранная цветовая гамма. Стиль драматический и эпатажный. Обязательно одна яркая деталь – оригинальные аксессуары, ремни, цветки, шарфики, яркие галстуки. Возможны рюши, валаны, сборки – нестандартные дизайнерские решения. Рекомендуемые дополнения к стилю – добавить строгости – Следить за единообразием стиля, ограничить количество броских аксессуаров и деталей. Разбавить гардероб строгими деловыми костюмами, простыми и традиционными, без эпатажных излишеств. Социолог. Преобладающая сфера эмоциональная, телосложение мягкое, со склонностью к полноте. Бедра часто шире плеч, мягкие округлые линии тела, кость ближе к широкой. Предпочитаемый стиль одежды – силуэт трапеция, немного детский стиль одежды. Яркие цвета, наличие эмоционального рисунка и аппликаций, меха, карманов часто предпочитают вязаную и трикотажную одежду. Рекомендуемые дополнения к стилю – добавить четкости и структурированности силуэта. Рекомендуется клетка и полоска, ткани, которые держат форму, а не создают ощущение беспорядка. Предпочтительны пастельные тона. Художник. Преобладающая сфера эмоциональная плюс рациональная. Телосложение хрупкое, чаще невысокий рост, тонкая кость. Полнота, возможно, из-за привычки заедать депрессию. Предпочитаемый стиль одежды – темные неброские тона. Черный, серый, коричневый, бесформенные силуэты, большие свитеры и джинсы. Рекомендуемые дополнения к стилю – яркие, светлые цвета, силуэт типа X, приталенный с пропорциональными плечами и бедрами, рекомендуются красивые и выразительные аксессуары. Интеллектуал – преобладающая сфера, рациональная, телосложение, часто высокий рост, хрупкое худощавое телосложение, тонкая кость, склонность к крайней худобе. Предпочитаемый стиль одежды – нет каких-либо постоянных предпочтений в одежде по причине отсутствия интереса к этой теме. Рекомендуемые дополнения к стилю – силуэт типа прямоугольник, который подчеркивает линию плеч и оптически уменьшает рост и худобу – светлые пастельные цвета. Подойдут яркие, со вкусом подобранные орнаменты, которые будут оживлять и освежать образ. Прагматик. Преобладающая сфера, рациональная плюс выливая. Телосложение коренастое, широкие плечи и неширокие бедра. Средний рост. Отлично развитый скелет и мышечная масса. При регулярном посещении тренажерного зала прагматики могут за короткий период добиться великолепной спортивной фигуры с хорошо проработанными мышцами. Предпочитаемый стиль одежды – одежда, соответствующая времени, месту, традициям и правилам, господствующим в обществе. Чаще строгие деловые костюмы с минимумом аксессуаров, классическая полоска или темная клетка. Рекомендуемые дополнения к стилю: силуэт типа X или трапеция. Добавить мягких линий за счет легких шелковистых тканей, воланов, жабо или шарфов. Предпочтение. лёгким тонам, возможны яркие броские аксессуары, добавить лёгкий элемент небрежности, расстёгнутую пуговицу, асимметрию, художественную неровность. Контролёр, преобладающая сфера, волевая. Телосложение. Рост средний или выше среднего, мощный верх, широкие плечи, крепкая шея, выраженная грудная клетка, крупный, часто удлинённый торс сочетается с умеренным низом – Узкие бедра, тонкие ноги. Отлично развитые мышцы, склонность к успехам в спортивной сфере. Предпочитаемый стиль одежды – комфортная, мягкая, незаметная одежда. Спортивный покрой с карманами, молниями, заклепками. Карманы являются любимой и обязательной частью туалета. Рекомендуемые дополнения к стилю – добавить изящество и элегантности. Силуэт типа V с подчеркнутой линией груди. Рекомендуются развивающиеся накидки, плащи, кардиганы, а также один броский, дорогой аксессуар, который сразу же подчеркнет элегантность и статус его владельца. Перстень, запонки, цветок в петлице, шарфик, булавка в галстуке, брошь и так далее. Отлично смотрятся темные, глубокие цвета – болотный, бордовый, черный, темно-синий.